Татьяна Кошкина «Мужем будешь? Настя против всех!» Пролог «Это будет идеальный вечер. Он, она и чемпионат мира по вольной борьбе. А главное, никаких мужчин в доме!» Стейш с нежностью посмотрела на гигантский телевизор. Умеет ее временный босс и, его ужас, сосед Илья Серов жить красиво. Огромный пентхаус, панорамные окна на проспект, фантастических размеров диван, телевизор опять же. Но главное достоинство Серова не кубики пресса, белозубая улыбка и куча денег, а то, что именно сегодня он уехал по делам. Это значит, что можно не держать оборону. Выйти в гостиную прямо в черной кружевной сорочке и небрежно накинутом на плечи шелковом халатике из того же комплекта сварить себе потрясающий кофе и три часа смотреть, как суровые мужики в трико месят друг друга». Внезапный звонок телефона заставил Стейш напрячься, но, увидев имя звонившего, она тут же расслабилась. «Да, Димась, конечно, буду смотреть. Уже включаю телевизор». «Анастасия Викторовна, если не будете, я точно проиграю». Голос мощного парня на том конце провода подрагивал от волнения. «Рви всех и никого не слушай». «Если твой новый тренер-упырь ляпнет глупость, заткни уши. Работай на сто процентов. Если увижу, как ложаешь, потом приду и надеру тебе задницу. Усек. «Как прикажете, моя темная госпожа?» «Убью!» — рыкнула Стейшна, тут же улыбнулась в трубку и добавила. «Если вернешься без медалей». Хорошо, что от разговора с ней он слегка расслабился. Много нервов, много ошибок. «Да, чемпионский титул новичку, который только-только вылез из юниорки, точно не светит. Но это не повод работать в полсилы. Он должен максимально проявить себя, сделать все возможное. В конце концов, парнишка не виноват, что его новый тренер – идиот, да еще и мстительный». Стэйш прекрасно понимала, что Шведов, тот самый тренер Упырь, никогда Димку не простит, и вся эта история с чемпионатом не более чем месть. «Слишком рано, слишком опрометчиво, с явным желанием сломать неопытного парнишку. А вот только он плохо знает Димасика. Очень плохо». Развалилась на диване, вытянувшись во весь рост. На нем таких стыж поместится не меньше семи. Две на боковых секциях и три по центру. Но сегодня этот фантастических размеров гигант был в единоличном пользовании. Щёлкнула по пульту и не удержалась от смешка. Юниор-сюрприз вступает в дело, а она, если повезет, увидит по телевизору удивленную рожу его тренера. Жаль, что эта маленькая месть не окупит и третьей той дряни, что Стэйш пережила из-за него. Но с паршивой овцы хоть клок. «Кайф!» — улыбнулась она пестрой заставки чемпионата и глотнула немного кофе. И чуть не подавилась, когда в окно кокетливо постучали. И все бы ничего, но постучали в окно 25-го этажа с панорамным остеклением. Глянула на часы. Полночь. Это либо киллер, либо вампир. Третьего не дано. стоишь покосилась на плотно задернутые шторы. Открыть? Или, может, это летучая мышь посидит-посидит и улетит дальше? Жертвы нет дома. А у телохранительницы сегодня выходной, кофе и мужчины в треко. Подумала и, прикинув, что до начала первого боя еще 15 минут трепа, решила все-таки открыть. «За это время можно не только с незваным гостем разобраться, но и еще кофейку сварить. В конце концов, стоишь нанимали как охрану, вот она и будет охранять. Гав-гав». Неспешно поставила чашку на стеклянный журнальный столик, сцепила пальцы в замок и потянулась. В окно снова нетерпеливо постучали, на этот раз с явным намерением разбить стекло, и, кажется, дважды ударили по нему ногами. «Что ж, невиданный упырь, тётушка, стейшь, уже идет! Запахнула халат и рывком отдернула плотную штору. Она ожидала увидеть мойщика окон, вуайериста. Мужика в спецодежде и с автоматом. Даже лично Серова в костюме графа Дракулы с его заскоками босс и не такое чудить может. Но вот... «Лунная призма, дай мне сил!» — фыркнула Стейш. За окном, растопырив руки, как малярийный комар на стене, висела девица с хвостиками а-ля Сейлор и Ого-го в откровенном комплекте из последней коллекции бодали стоишь сама облизывалась на подобный, но увидела цену и закатала губу обратно, хотя потом еще пару месяцев, получая зарплату, прикидывала. Может, стоит отложить немного и через полгода купить себе это великолепное сочетание атласа, кружева и кожи. «Я думала, он издевается, а Серову и правда нужен телохранитель от сумасшедших баб, и лучше с гранатометом», — подумала она, открывая окно Настеж. «Не убивать же идиотку». Блондинка запрыгнула на подоконник, ловко отстегнула страховку и сняла с тела лишние ремни. Хотя, по мнению Стейш, они были совсем не лишние. Девушка, скривившая презрительную мордашку, чем-то напомнила ей мопса. «На таких сложно подобрать намордник, но если очень постараться, можно найти». Вместо благодарности и банального приветствия Стейш получила напористое. «Ты кто такая? Где Илья Серов? Он мне срочно нужен!» «Звонить не пробовала», — ответила Стейш вопросом на вопрос и скрестила руки на груди. «Серов в отъезде. Вернется через два дня». «Он трубку не берет», — рассеянно бросила гостя, но тут же взяла себя в руки. «В смысле, не твое дело? Я сюрприз хотела сделать, а тут ты!» «Еще раз спрашиваю, кто ты такая? Что ты делаешь в квартире моего будущего мужа?» Стейш закашлялась, сдерживая смех. «Интересно, а Серов в курсе, что почти женат?» «Что-то ей подсказывало? Нет!» «И босс этому факту совершенно не обрадуется!» «Я его телохранитель!» «Кто?» Она еще раз смирила Стейш взглядом. Свежая короткая стрижка, легкий макияж, черная кружевная сорочка и шелковый халатик от известного бренда, маникюр и педикюр все по высшему разряду. В голове блондинки отчетливо что-то скрипнуло. Видимо, зубы. Тело, хранитель! Повторила Стейш по слогам и усмехнулась. Храню тело, честь и совесть, если она у него есть, в чем я лично не уверена. Так ей поверила. Скривилась гостья и, торжественно выпитив силиконовое первое девяносто, совершила круг почета вокруг соперницы. Значит, вот такой у него вкус! На старушек потянула. Или ты проникла сюда и хочешь его у меня увести? Решила богатого жениха отхватить. Горе Сейлор Мун сейчас даже не представляла, что раздувает тлеющие угли. Стейш покосилась на телевизор, там вовсю шел первый бой. Неинтересные участники можно пропустить и еще немного поразвлечься. Ты меня с собой не перепутала? уточнила она у блондинки. Из нас двоих ты пролезла сюда через окно в одном нижнем белье. По должностной инструкции я должна швырнуть тебя через плечо и спустить с лестницы. Стейш расписывала перспективы, не торопясь и с чувством, даже сделала несколько шагов вперед, но соперница оказалась не из рубких, а из наглых. Что ж, тогда лестница оптимальный вариант. Руки, коротки, ты хоть знаешь, кто мой отец? Девушка явно достала козы из... Стоишь, прикинула, откуда тут можно было достать козырь, но подходящего места не нашла. Но вот то, что за этим козырем идиотка наступила ей на любимую мозоль, — факт. Анастасия Эншпиль слыла особо дерзкой, раздражительной и скорой на расправу со всеми неугодными. Особенно с теми, кто козыряет родственниками и чужими заслугами, а не своими достижениями. «Понятия не имею, но вряд ли он тебя хорошо воспитал, раз лазаешь по чужим квартирам в белье и предлагаешь себя как дешевка. Может, у тебя и прайс имеется? Визитка? Я могу передать Серову, он тебе позвонит, если будет одиноко». «Что?» Первой забрала-упала, как ни странно, у Сейлор Мун. Та ринулась было на обидчицу, но замерла и расплылась в такой сладкой улыбочке, что Стоишь сразу поняла, за ее спиной кто-то есть, и этот кто-то — драгоценный шеф. В огромной квартире они не услышали, как открылась дверь, и объект эротических фантазий блондинки пришел прямо к ней в холеные ручки. «Кто-нибудь мне объяснит, что здесь происходит?» его раздалось за спиной. стоишь старалась не думать о том, как ситуация выглядит со стороны, и не чувствовать, как пристальный мужской взгляд скользит по новой стрижке, оголенной шее, спине в преступно коротком шелковом халатике и по обнаженным ногам. Выдохнула. Дернула плечами, отгоняя неуместное ощущение и обернулась наигранно широкой улыбкой. «Илья Васильевич, к вам тут будущая жена. Брать будете?» Промахнулась блондиночка с костюмом. Илья Серов анимешником не был. Он специализировался по темной стороне силы и, кажется, готов был это доказать вот прямо сейчас. «Ой!» А в повисшей на пару минут тишине надрывался телевизор. «Невероятно! Кажется, мы видим рождение нового борца!» Дмитрий Антипов, который тренируется под началом дважды чемпиона мира Петра Шведова, одержал фантастическую победу в четвертьфинале.